11. Ни Ауди, ни идущей пешком женщины. Никого. Баренцева исчезла среди белой дня, словно даже не выходила из машины, а растворилась внутри вместе с ножницами и ковриком. Сергей увеличил радиус поиска и обошел те дома, в которые не заглядывал оперативник. Он потратил на опрос свидетелей четыре часа и не получил ни одной, даже малюсенькой зацепки. Светловолосой женщины с сумкой никто не видел. Если бабки, оказавшись во дворе, замечал прислоненный к стене велосипед, он просил позвать детей. Дети гоняют повсюду, наплевав на запреты взрослых. Они могли что-то углядеть. Но и владельцам велосипедов тоже нечего было ему сказать. Илюшин вместе с оперативником... В четыре глаза изучили запись с камеры наблюдения над платформой. Их, как и Сергея, ждала неудача. Оксана не появлялась на станции, не уезжала на поезде. «Впору предположить, что Баренцева прячется у любовника», — в сердцах сказал Сергей, когда они встретились. Он взмок, пропитался пылью и вонью шашлычных дымов. На него лаяли дворовые собаки и ругались старушки, не желавшие, чтобы этот огромный страшный мужик расспрашивал их внуков. — А почему ж тогда родной дочерь не позвонила? — спросил такой же хмурый уставший татаров. Он весь как будто потускнел, даже волосы утратили яркость. — Поссорилась с любовником, — развил мысль Сергей. — Тот ее в ссоре убил. лежит-то она в подвале, завернутая в ковер... «Под здешним коттеджем, обшитым сайдингом», — уточнил Макар. «Почему именно им? Люди, использующие сайдинг, способны на все», — твердо сказал Илюшин. Бабкин похлопал задачного оперативника по плечу. «Не обращай внимания! У Макара Андреевича это личное! Макар Андреевич у нас эстет!» Татаров пожал плечами. «У тести моего весь дом в сайдинге. Розовый!» Вроде симпатичный. Не знаю, мне нравится. — Я бы на вашем месте приглядывал за тестем, — посоветовал неуёмный Илюшин, но Бабкин ткнул его кулаком в бок, и Макар заткнулся. К счастью, татару вроде бы не обиделся. Он обещал позвонить, как только эксперты разберутся с машиной. Следы крови или борьбы и отпечатки, принадлежащие кому-то, кроме Оксаны, вот что интересовало их в первую очередь. — Да, чуть не забыл, — Татаров напоследок хлопнул себя по лбу. — Мы хотя бы знаем, что Баринцева не покидало пределов страны. Не зарегистрировано пассажиров с таким именем ни на авиалиниях, ни на железной дороге.